И опять Доусон. И снова каюта в гордости Доусона. Отплытие, забитый ресторан, запах вчерашнего перегара клубящимся облаком вытеснил всю атмосферу. Я на этот раз понасторожней, оглядываюсь, прикидываю. Кого ко мне подсадить могли, чтобы следил? Знакомых лиц хватает, но это нормально. Тут половина народу на борту из Батлер Крик. Но как-то особого внимания ко мне никто не проявляет. Поздоровается и пьет себе дальше. На этот раз веселей путешествие началось. За первые полчаса сразу две драки, причем во втором случае за ножи схватились. Но схватились так, чтобы растащили, помахали, поугрожали друг другу и успокоились. Когда буфетчик погрозил выкинуть обоих за борт. Это не пустая угроза, к слову, могут и выкинуть, если совсем берега потеряешь. Собутыльников в дорогу нашел в себе сам на этот раз. Двое знакомых русских ехали в Доусон. Торговцы углем оба. Одного Паши звали, второго Сеней. С ними в компании оказался некто Гела, средних лет грузин, который был в Батлер-Крик по своим делам, а сейчас с пересадкой через Доусон ехал до Кроу-Хилл, где и проживал. Вообще кавказцев здесь много, как и много их в криминале Верхнего мира. Там они перемешаны с преступниками славянскими, и, несмотря на возникающие конфликты, в основном с ними сосуществуют. Здесь же сосуществования не получилось. Никакие верхние законы здесь никого не сдерживают. Оружия хватает, поэтому хоть поначалу кавказцы и начали расселяться в чистые русские места. Их оттуда довольно быстро выжили. До войны не дошло, но отношения сразу накалились настолько, что стало ясно, что мира не быть. И тогда все апельсины и прочая масть воровская с южных окраин начала переселяться в ничем не примечательный городишко кроу который был организован, как я понимаю, под англоязычных. Но они там не задерживались. В Ниспарике жило много мексиканцев, много мусульман, все время случались конфликты, так что место освободилось. А кавказцы, как оказалось, эту нишу заняли удачно. И мусульман среди них хватает, и бойцов, и вообще публика агрессивная. Так что место под солнцем они себе там заняли. Выращивали там траву и маг в больших количествах. Ну и всякое легально съедобное, вроде кукурузы и фруктов. Как и в любом другом месте, жить с криминала у них не получалось. Воровской жизни на всех не хватало, и даже коммерсантов много не требовалось. Так что многим пришлось вернуться к банальному крестьянскому труду. А вот Гела торговал мылом и всяким копченым мясом, с чего, как я понимаю, жил довольно неплохо. А сейчас еще и в нашем городишке неплохо расторговался. Так что все время норовил угощать. Он даже каюту первого класса себе снял. А в пути его сопровождала молодая филиппинка, которая как раз в каюте его и ждала. С мужчинами в ресторане ей делать нечего, предполагалось. Может, и правда нечего, потому что Гела сообщил, что она до сих пор ни на одном известном ему языке ни слова сказать не могла. В общем, в роскоши, можно сказать, путешествовал. В общем, рассказывать о поездке и нечего. Дошли и дошли. Пил немного, только пиво, сдерживался. Ел за двоих, правда, потому что все равно делать больше нечего. На палубу ходил, на берега смотрел. Гелу слушать уже на второй день обалдел, потому что он говорил лишь о том, какой он крутой. Если ты пытался сменить тему разговора, он перебивал и возвращался к беседе о себе. На третий день уже хотелось его выкинуть за борт, и я отсел за барную стойку, не слушая призывов вернуться в компанию. На четвертый показался Доусон, и я вздохнул с облегчением, тут же взявшись собирать свои немногочисленные пожитки. Засиделся я на месте. Дуреешь все же на этом пароходе еще в такой компании. Любым приключениям рад будешь. Впрочем, вся толпа пассажиров гурьбой повалила на берег чуть ли не в перегонки. Где искать девственную розу, Сулим мне объяснила. Город я уже более или менее помнил, так что уверенно направился на Мейн-стрит попутно проверяясь на предмет, не увязался ли кто-нибудь за мной. Но слежки не заметил, хоть это ничего и не значит. За отелем «Риверсайд» свернул направо, в неширокий переулок, и почти сразу оказался у черного хода борделя. Служебного, если точнее. И постучал в массивную деревянную дверь. В двери открылось окошко. В окошке показалась широкая морда с расплющенным носом, которая относительно вежливо спросила. «Чем помочь?» Я протянул ему конверт. «Это для Хайди. Нужно с ней поговорить». «Как представить?» Друг Сули из «Батлер Крик». «Жди». Окошко захлопнулось. Ждать пришлось минут десять. Я даже подумывал насчет того, чтобы побарабанить в дверь, потому как парадный вход был еще закрыт. Рано, до полудня еще двадцать минут. Затем дверь распахнулась и на пороге показалась женщина в ковбойских сапогах, джинсах, клетчатой рубашке. Узкое, очень худое лицо с тонким, слегка горбатым носом, широкий рот с тонкими же губами. Когда она дежурно улыбнулась, короткая верхняя губа уползла к носу, открыв не только зубы, но и десны. «Заходи», — сказала она. «Насколько ты здесь?» «Несколько дней, зависит от... всякого» чуть затруднился я мотивировать заявление. За дверями оказалась подсобка с несколькими грубо окрашенными дверями. Одна из дверей была приоткрыта и вела на лестницу. Мужик, что открыл мне дверь, стоял здесь же. Габаритов он был таких, что даже Рок вышибала нашего борделя, на его фоне потерялся бы. «Пошли, покажу комнату», — сказала Хайди. Когда она говорила, ее верхняя губа двигалась как-то странно, словно своей жизнью жила поэтому я решил, что она ее пластикой исправляла в свое время. Не знаю, какой была губа раньше, но если это считать исправленным... Не знаю, не знаю. Сама Хайди была высокой, худой, костлявой, и если в прошлом она была проституткой, в чем никаких сомнений, то трудно сказать, каким она успехом пользовалась. Лично мне нужно было бы выпить достаточно много. Лестница выходила в главный зал борделя, в пока еще закрытый бар. Еще один здоровяк протирал стойку в ожидании открытия. Какая-то тетка мела пол в зале. Еще одна расставляла стулья за столами. У дальней стены, как и в Батлер Крик, редком стояли игровые столы. Стол для крэпа и рулеточный. Полный набор услуг. На втором этаже лестница воткнулась в еще один холл. Небольшой, с диванчиками, на которых сейчас сидела стайка привычных уже азиаток. Еще растрепанных и явно не готовых к приему клиентов. Они громко разговаривали на своем языке, стараясь перекричать друг друга и попутно хохоча. И проходящая Хайди шикнула на них, после чего настала тишина. Еще этаж, еще коридор, но тут двери уже пошире расставлены. Никакие части коридора не отделены, в конце его окно, а мне, как оказалось, в последнюю дверь направо. Хайди отперла ее, пропуская меня вперед, протянула ключ. «Здесь безопасно, но ты запирай». Комната была не слишком большой, но все же достаточно просторной. Умывальник, кровать, шкаф, комод, маленький столик со стулом, то ли туалетный, то ли письменный. Кровать под красным покрывалом, на стене живопись. Не то чтобы мастерского исполнения, но зато откровенная. Туалет, как и везде во дворе, понятное дело. Тут только так, Главный, можно сказать, недостаток этого мира. Вроде и привык уже, но иногда мечтается о тепле, белом унитазе журчащей воде и оружейном журнале в подставке рядом. Особенно зимой, если среди ночи припрет. Надо будет какой-нибудь септик себе изобрести, что ли. Сули попросила тебя помочь. Что нужно? Тон деловой такой, вполне себе. Информация. О местном бранче висельников. А что про них? Явно не озадачилась она. При них один русский крутился, точнее русский еврей. Из Нью-Йорка. Я не знаю точно, как он себя позиционировал. Матвей. Может быть, мытью. Кличка Шнобель. Шно-бель, повторил я по слогам. В переводе большой нос, поэтому... Я знаю, что это в переводе. Это идишь. Некрасиво усмехнулась Хайди, снова открыв десну до самого носа. Я сама Хануку праздную. Шнобель звучит. Я уточню. Что ты о нем хочешь знать? Все, что получится узнать. «С кем он там больше всего общался? И главное, где он сейчас?» «Спрошу», — кивнула она. «Когда что-то узнаю, скажу, во сколько это тебе обойдется». «Ну, альтруизма никто и не ожидал. Спасибо за приют, по крайней мере». «Местные висельники в это заведение ходят?» «Конечно. Сюда все ходят». «Буччи я знаю». «Ты знаешь, кто такой Буч?» Тут же уточнила она. «Их местный босс». «Правильно». Он здесь через день бывает. Почти через день. Хочешь на него посмотреть? Было бы интересно, осторожно ответил я. Будет здесь позову, если ты тоже будешь здесь. И да, поесть уже можешь внизу, кухня работает. Мы открываемся через... Она посмотрела на наручные часы. Одиннадцать минут. Спасибо. Она опять пугающе улыбнулась, на этот раз вроде даже искренне и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Я подошел к окну, выглянул. Задний двор, две примыкающие крыши, еще дом почти впритык, с отдельным участком, куда ведет дорожка из борделя. Подозреваю, что Хайди там живет. В отличие от Сули, в отдельном доме. Сама по себе. Ладно, располагаюсь и к делам. Дробовик в чехле и патронтаж в шкаф. Это уже на всякий случай. Оба револьвера и деренджер на себя. Большой револьвер под правую руку, маленький под левую, Деринджер в рукав, на крепление. Очень этот пистолет в прошлый мой визит удачно на мне оказался. Не будь его, мне бы хана. Резали меня, как в тюрьмах режут. Резали, потому что и тюрьм таких больше не осталось. Все здесь. Ножей нормальных там не было. Чаще всего обожженная и заточенная зубная щетка, которая с одного удара мало чем от просто кулака отличается так что зарезать ей кого-то быстро проблематично. Поэтому так и действовали. Один жертву сзади хватал, стараясь прижать руки и приподнять, чтобы оттолкнуться не мог. А второй тыкал за точкой, куда попало, стараясь удачно попасть. А учитывая, что у того блондина в руке был немалого размера Боуи, то мне и одного удара бы хватило. А вот Деренджер в рукаве раз и внес поправки в ситуацию. Я же помню, как тот с ножом аж подвывал от страха, стараясь порезать меня до того, как я его пристрелю. Почему маленький револьвер под левую руку? Да все потому же. Большой ругер в кубуре всем виден, поэтому в случае заварухи в тесноте мне правую руку и будут пытаться заблокировать. А мне все равно, я и с левой стреляю не намного хуже, поэтому берета идет под мышку и на правый бок. Вот такой я весь себе продуманный. Нож, небольшой, плоский, обоюдоострый. На левую руку, тоже в рукав. Ну и обычный охотничий в ножных на пояс. Это нормально. Почти традиция. Вооружился до зубов, в общем. Но так у меня и планы не то, чтобы просто красотами полюбоваться. Так что лучше озаботиться безопасностью. Обедать, даже если кухня открыта, мне без надобности. Я на пароходе со скуки завтракал тройной, наверное, порцией. Так что лучше пойду, растрясу сало. Для начала просто посмотрю, где тут висельники базируются, на всякий случай. А если получится место для наблюдения найти, то и понаблюдаю. Место для наблюдения нашлось. Маленькая и очень дешевая харчевня, которой, как я подозреваю, только работающие в порту и кормились. В любом месте такие есть, на любом рынке и подобном месте. Так что я там засел, заказал для разнообразия чизбургер и кофе. Никакого пива и оттуда наблюдал. Ничего особо интересного база висельников не представляла. Склад как склад, зеленый высокий забор, зеленые ворота, все как и описали. При складе конторка, какие-то люди работают внутри. На воротах сторож с дробовиком. Бурбон вообще-то такой товар, что его лучше хорошо охранять. Собак не вижу. Ага, вот это уже интересней. В углу двора, в дальнем его конце, стол стоит. За столом четверо, в карты играют. Одеты не как грузчики, по-нормальному, вооружены. Эти точно из бригады Бучча, однозначно. У одного еще и половина морды татуирована. Разве что разглядеть рисунок на таком расстоянии не могу. Рассиживаться тут особо не буду. Поем очень не торопясь и дальше пойду. Как бы по делам. Потом обратно вернусь. Потом можно будет пройти до конца причала и там на лодке глянуть, какие на продажу выставлены. Оттуда опять же точка наблюдения нормальная будет. А вот если слишком долго здесь рассижусь, то могу подозрение вызвать. Очень может быть, что буфетчик в харчевне тем же Бучем прикормлен. Это нормально. Ему могут просто бурбон по себестоимости давать, а он взамен приглядывает за окрестностями. Буччи увидел, когда уже кофе допивал. Он вышел в компании невысокого мексиканца в куртке из отлично выделанной тонкой светлой кожи. И в вычурных ковбойских сапогах, буквально что шитых золотом, и направился прямо в харчевню. Сидел я почти у входа, так что прошли они рядом со мной. Сам Буч выглядел впечатляюще. Годам к пятидесяти, наверное, возрастом. Рослый, чуть грузноватый, но видно, что сильный. Усы, переходящие в бакенбарды. Длинные седоватые волосы, заплетенные в косу. Лицо? Лицо всякое видало. Нос сломан, уши сломаны, бровь рассечена ножом. На скуле шрам от удара чем-то. Вроде молотка, наверное. Руки крупные, костяшки сплошь шрамами покрыты. Одного мизинца не хватает на левой руке. Он за свою жизнь дрался, кажется, больше, чем обедал. Его знаменитый нож на бедре. Из ножен торчит только рукоятка из оленевого рога в бронзовой отделке. На левом бедре. На правом револьвер. Точно такой же Ругер, как у меня но щечки переделаны, там тоже оленей рог. Потрепанная кожаная куртка, вытертые рабочие штаны, грубые ботинки. В раскрытом вороте рубашки видна массивная золотая цепь. Золотые перстни-печатки на пальцах, причем не просто для крутости. У каждого сама печать выполнена в виде заостренной пирамиды. Кастет, а не кольца. С поправкой на комплекцию и явно заметную силищу удар такими перстнями На этом все может и закончиться. Будч с мексиканцем уселись за самый дальний от меня столик. Буфетчик немаш в припрыжку подлетел. Разговора не слышу, и шумновато вокруг. Тут рядом новый причал строят, а рут пилят и стучат. А эти говорят тихо. Мексиканец наверняка не местный, снизу приплыл. Тут все по своим анклавам разделились. В большинстве, по крайней мере. И еще помню, что весь опий равно как и трава идут с низовий, так что все логично. Только моей задаче это никак не помогает. Шнобеля не вижу. И Буч с мексиканцем громкими голосами не обсуждают. Где он сейчас есть? Хотя, как мне кажется, тут скорее вопрос в том, где он закопан. Или утоплен. Или просто брошен, и кости уже звери растащили. Кстати, а как вот это самое место к карте подходит?» Понятно, что никакой логики в этом, но все равно же тут погулять собрался, верно? Вот и погуляю. Я уже расплатился, кофе допил, дальше сидеть незачем. Лучше с местностью ознакомиться, рекогностировка типа. Прогулялся, осмотрел склад со всех сторон. Добротно так защищен, через забор туда не махнешь и обратно не вымахнешь. К тому же поверху идет, как я заметил, сигнал к искрученной проволоке и консервных банок а ночью тут наверняка сторожа. Здесь вообще, как я заметил, бандитов из бригад лучше всего устраивать сторожами, вышибалами, охранниками и прочими. Все же сами бригады ближе к земле. На голом криминале не проживешь в таком окружении. Прошел дальше, между складов и лабазов, до самой окраины. Затем вернулся обратно. Как и планировал, вышел на причал, где стояли лодки под продажу. Вроде как приценился к довольно большому паровому катеру. Новый, даже названия нет. Имя уже новый хозяин даст. 25 тысяч, к слову. Если золото найду, то можно подумать. А что возить буду? Да есть разные идеи. Продавцом был невысокий чернявый итальянец. Их здесь довольно много в Доусоне. Пара кварталов. Выходцы из Америки и из самой Италии там собрались. Кстати, в тот район рекомендуют ходить обедать. Продавец показал мне катер от и до, дал возможность оценить хозяйскую и гостевую каюты, сообщил, что пару небольших шалант он тащить вполне способен. Ну или одну большую. Я спросил, сколько стоит большой буксир вроде Пола Баньяна. Ответил, что тысяч сто или больше. Сколько там золота, Мамон, говорил? «М -м, надо искать, надо искать. Нет, я про его долю помню, но и про свои планы тоже не забыл. Пока крутился возле катера, поглядывал на ликерный склад между делом и с удивлением увидел Гелу, пришедшего туда в сопровождении еще одного то ли кавказца, то ли испанца или итальянца. Что ему там понадобилось, интересно? Бурбон закупает. Ну, может и бурбон. А может и не бурбон. А мне с этого чего? Да ничего, пожалуй. Как будто ни было, но когда я закончил осматривать лодки, Гела вышел от висельников со своим напарником, и они решительным шагом, не оглядываясь, направились по набережной. И тогда я решил, что с меня не убудет проследовать за тем, куда они идут. Зачем? Да на всякий случай. Мне сейчас интересно все, что так или иначе связано с висельниками и особенно с местной бригадой Бучча. Гела и его спутник никакой слежки за собой не ждали, а если и ждали то явно не опасались, потому что так ни разу и не оглянулись. Дошли вдвоем до Мейн-стрит, где Гела свернул в сибирский тракт, а его напарник, пожав Геле руку, пошел дальше по улице. Почему-то мне показалось, что он местный. Может быть, потому что он по сторонам вообще не глазел. А может, по какой-то другой причине. Не знаю. В таком порядке мы дотопали до конца главной улицы до той ее части, где роскошь в местном понимании уступает место обыденности. И уже там мой объект свернул направо, в неширокий переулок, где отпер дверь небольшого двухэтажного домика ключом и вошел внутрь, так и не оглянувшись вокруг. То есть можно предположить, что он здесь живет и вообще ничего не опасается. Что это мне дает? Да ничего, наверное, кроме того знания, что от грузин или кавказцев вообще здесь какие-то люди живут. «А кто мне может подсказать, кто именно?» «Да Толстый. А зачем?» А вот на этот вопрос я пока ответить не могу, потому что не имею ни малейшего представления о том, зачем это все мне надо. Но вот лучше знать, чем не знать. Где его искать, Толстый мне сказал. По вечерам он в кабаке сибирского тракта заседает, а днем все больше на восточной окраине Доусона его найти можно. У него там что-то вроде бараков для новичков но думаю, что искать все же вечером буду. Так что пока можно заняться делами Сули. Не все же за сокровищами гоняться. Да и по своим делам надо бы к торговцу зайти. Вечером Хайди зашла в мою комнату сама. Одета она была чуть вычурнее, чем с утра. Много кожи и золота. Но я подумал, что делать этого точно ей не стоило. Не украсила как бы. «Твой друг Шнобель здесь известен». Сказала она сразу, изменив погоняла Шнобель на свой лад. Он раньше торговал дерьмом в Бруклине. местном Бруклине. Пояснила она для меня. Так район здесь называется. Дерьмо брал у Буча, Потом связался с русскими, куда-то уехал. Но здесь бывал по-прежнему часто. Говорят, что и дальше брал дерьмо. Куда-то возил. Ну да, в Желтухино возил. Цигелю. Как сошлись они, интересно. Через кого? Кто может знать и Шнобеля, и Цигеля? Они даже как-то рифмуются. А что такое Цигель, к слову? Я только Цигель-Цигель Айлюлю помню. Что такое наидиш Цигель? Спросил я. Это кирпич на немецком. И наидиш тоже. А что? Был один человек, понятно. Не дослушала она меня. Он не еврей, я его видела. Он в борделе был не раз. Здесь? Все же уточнил я. «А где же еще?» – вздохнула Хайди. «С Шноблем приходил?» «О, блин, Цигель и Шнобель. Два друга. Волчий хрен и колбаса. И где теперь Шнобеля искать?» «Его давно никто не видел. Думают, что его убили. Там была какая-то история с ограблением, в которую он влез. Вроде бы тех, кто ограбил, всех нашли. История претерпела некую трансформацию в сторону повышенного романтизма, похоже». Месте все такое, хотя всех грабителей грохнули сразу же. Кроме Шнобеля. Я его сама вспомнила. Вдруг добавила Хайди. Он сюда чуть не через день ходил. Всегда в одной и той же компании. С ним обычно были Пит Брэдли и Слиппи Уилл. Они всегда вместе крутились. Пита давно никто не видел. Уже год, наверное. А Слипи Уилл был здесь вчера. Слипи Уилл? Он тоже дерьмом торгует но грибами. Выращивает их сам. У него дом в Нордсайде, на самой окраине. Только я предупредила. Здесь ничего не устраивать. Я понял. А сегодня его нет? Пока не видела. Но не думаю, что он придет. Он сегодня с похмельем валялся, как мне кажется. Хайди вышла из комнаты. Ну что, это какая-то информация. Пит Брэдли. Вот голову на отсечение за то, что это и есть Пэт Браун. Тот самый, с которого я карту взял. А вот про сонного Уила, если на языке родных осин, я раньше не слышал. А так все одно к одному прикладывается. Надо дальше копать. И что дальше? Идти в Нордсайд? Нет, туда лучше днем, я думаю. А теперь в Сибирский тракт. Поискать Сашу Толстого. Оделся и пошел, размышляя по дороге. Как-то вести мне начало пока. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Тут информация, там информация. Двигаюсь как-то. Хвосты тоже за мной не ходят. По крайней мере, очень заметные. Хотя оглядываться все же по-прежнему стоит. На месте того же Мамона я бы точно за собой следить людей отправил. Он же не дурак. Но не засек я пока никакой слежки. Не засек. Вот и сейчас иду, проверяюсь, но не вижу никого. До сибирского тракта от девственной розы рукой подать. Минут пять неторопливой ходьбы. Так что уже очень скоро я зашел в тамошний кабак, оглядевшись с порога. И сразу увидел через столик от меня гелу с его Филиппинкой, а с ним еще трех человек, темноволосых подходящего типажа. Меня гело не заметил, а я и привлекать его внимание не стал. Толстый тоже был здесь, как сказал официант, кабинет занимал. Кабинет был один так что я укрепился в своих подозрениях в том, что он как раз владельцем сибирского тракта и является. Проскакивало в разговорах нечто раньше, хотя сам он об этом ни единого слова. Кабинет был такой... классический, как из старого кино со сценами купеческого разгула. Красное, золотое, хоть и малость корявое из-за кустарного исполнения, как все здесь. Зато стол ломился. Толстый сидел в компании еще трех человек. На этот раз явно своих. Почему-то это я понял сразу. Мне обрадовался, усадил за стол, представил братков по именам, представил им меня. «Какие дела?» спросил он, наливая холодной водки в заботливо принесенную официантом чистую рюмку. «Да по своим торговым здесь!» выдвинул я дежурную версию. «Только вот увидел сейчас кого-то, так что поинтересоваться хочу». «Кого?» «Гелу знаешь? Грузина». «Гелу знаю. Сидит сейчас в зале», — кивнул Толстый. «А чего о нем?» «Да так, плыл с ним вместе. Так он мне дыру в голове проговорил за четыре дня. Огласил я главный грех — Гелы. Зашел в зал, увидел его и сбежать хотел». «Ага, любит он это дело», — засмеялся Толстый. «С греками тут дела имеет. С ними и сидит сейчас», — ответил он мне на незаданный вопрос. К моей радости. Я его на набережной еще сегодня видел. У висельников. Может, бухло у них берет? Траву они в Кроухилл сами выращивают. А маг там растет? Не, не растет. Так что, может, и черняшку брать, верно? У них там мусульман вроде много. Не пьют. Только вместо этого курят все. А опий так через одного уже, наверное. Мы чокнулись и выпили. Я закусил хрустящим соленым огурцом с большого блюда, быстро дохрупов его до конца. Правильно засолен, как надо. Толстый тут же разлил по второй. Ты такого Слипи Уила не знаешь? Его все знают, чудной персонаж. Грибами торгуют. С виду хипар-хипарем, а при этом завалить кого — это как высморкаться. Болтают даже, что Хитманом нанимался не раз. Тоже из американского жаргона в русский слово перескочило. Хитман. Таких раньше или просто макрушниками звали, или исполнителями, если по найму. Хотя да, хитман все же куда ближе к исполнителю. А где он торгует обычно? Где-то на набережной. В кофейне всегда сидит, которая прямо напротив второго причала, подсказал один из братков, молодой и здоровенный, как буйвол, стриженный румяный блондин, представленный Михой. И всегда за одним столиком, как хозяин. Да он там и есть натуре хозяин. «Вишь как?» — кивнул толстый и снова поднял рюмку. «Ну, дай бог, чтобы не последняя». Почему-то я был уверен, что это точно не последняя. И выпил, потянувшись на этот раз за зеленым помидором. «Ну вот узнал я про гелу и греков. Что это мне дало?» «Ничего не дало. Гела мимо моих дел». Того мужика, с которым он встречался сегодня, с ним за столом не было. Но на грека он тоже похож. А вот насчет Слипи Уилла информации еще прибавилось. Теперь я уже знаю, где он торгует каждый день, так что вполне могу пойти туда завтра. Тем более, что мне вообще туда надо, потому что для Сули товар я закупил. Теперь надо найти баржу и доготовиться о доставке. Поговорили дальше о нейтральном, ценах, погоде, событиях. В Доусон очередной этап пришел. Как по инерции русские называли партии свежих осужденных. Оживились вербовщики. Прибавилась работа вышибалом в городе, потому что местные правила усваиваются не сразу. Могильщики и гробовщики городские тоже рады прибытку. Даже за новичков им за работу платят. А с новичками здесь так. Если в первый месяц на кладбище не уехал, то, может, дальше и долго проживет. Кстати, у меня продажи старья всякого должны будут подрасти немного. Это всегда так с каждым новым этапом. Слушай, вдруг озадачился я. А висельники траву берут только у мексиканцев? Из скроухилы не возят? Нет, вроде. Толстый вроде как задумался. Но мы не по этим делам. Западло. Так что если только пацаны напокурить купят. Могу и не знать чего-то. Вроде только Миксовская. Снова вступил в разговор Миха. Они говорят, когда продают. А ты у кого берешь? У висельников? Бегунок от них возле нас постоянно шарится. Марка. Вот у него. Но так, да, у висельников получается. И мексиканцы, и кавказцы. Они все вниз по реке, даже не слишком далеко друг от друга. Кроухилл на левом берегу, а Хуарес, где сплошником мексиканцы, на правом, чуть дальше. Кто кого злей, мексиканцы или кавказцы, это еще вопрос. Дойдет до драки, поставлю на кавказцев. При этом Мексы плавают мимо Кроухила. Река там широченная, правда, но вот так. Думаю, что передел рынка, это вопрос времени был. Не за этим ли Гела сюда приехал? И что он возил на самом деле в Батлер-Крик? А кто, к слову, возит теперь товар Мамону? Мамон ведь продолжает Желтухинских травить в обмен на золото, а Шнобеля нет. Так кто возит? И откуда? Вот это уже действительно интересно. Что дает мне? Не знаю, пока не знаю. Но вот я сегодня в одном месте и мексиканца видел, и гелу с греком. Такое впечатление, что Буч с ними договорился встретиться поочередно. Вроде посмотреть, кто лучше условия предложит. И что будет, если мексиканцы узнают об этом? Насколько я знаю мексиканцев, они попытаются убить всех, кто им мешает, а потом создать новую структуру но это не верхняя америка с ними тут никто не цацкается тут беспределить в их стиле трудно будет но это если они попытаются убрать Бучча и поставить нового дистрибьютора на его место а если они попробуют убрать гелу может сработать в принципе буч не захочет проблем с поставками и решит ничего не менять поэтому даже если кто то сменит гелу будет уже поздно убьют сколько то сс но каналов доусон не построит Или будут сами организовывать альтернативу Буччу, а тогда висельники кинутся воевать, потому что они с этого живут. Но кавказцы от драки не бегают, да и толпу могут подогнать неслабую, собрав против себя всех висельников. А тем уже точно станет не до меня. И мне останется разобраться только с Мамоном, но я уже знаю, как там надо действовать, так ведь? Поэтому, вежливо отсидев положенное с Толстым, я вышел из кабинета и поискал в зале Гелу. Он уже расплачивался с официантом, а его азиатка, всей позой демонстрируя покорность судьбе, стояла у столика в ожидании партнера. Греки уже ушли, в зале их не было. «Гамарджоба!» – поприветствовал я своего пароходного спутника. «Как дела а Биджо, рад видеть!» Вполне искренне обрадовался Гела и упал обратно на свой стул, жестом приказав азиатке вернуться за стол. «Что будешь? Ушел уже?» «Они шашлык хороший умеют. Не пожалеешь». Он жестом задержал получившего деньги и уже вроде бы собравшегося его покинуть официанта. «Эй, не надо уходить. Еще заказывать будем». С тостом я выпить выпил, а вот ел так себе. Закусывал просто. Поэтому решил от приглашения Гела не отказываться. Да и поговорить мне с ним охота. Поэтому спросил сразу. «Говорить можно?» «На русском говори. Она ни слова не знает». Махнул рукой Гела. «Давай шашлык на всех неси и кувшин красного. Или ты что будешь?» Заботливо повернулся он ко мне. Вино на водку вообще-то не очень, но водки уже совсем не хотелось, поэтому согласился на вино. «О чем поговорить хотел?» спросил он меня после того, как официант убежал. «Я тебя сегодня в порту видел, с бутчем. Лодку я там рядом смотрел. Ты еще с одним парнем был». «Да, были там». Гела кивнул, не развивая тему дальше. «Я там час крутился в общей сложности. Перед этим Буча с другим человеком видел, с мексиканцем. Тебе интересно?» «Почему думаешь, мне интересно должно быть?» «Я не думаю, я просто рассказал. Дальше сам решай, интересно или нет». «Интересно». Гела оперся на локти и чуть подался вперед. «Какой из себя?» Мексиканец из себя. Сапоги у него крутые, золотом по коже. Ну и усы. Это Эль Бота! засмеялся Гела. Большой человек в Хуаресе, кстати. Не знал, что он здесь, спасибо. Один он был? С Бутчем. Он один не ходит вообще-то, где-то его люди были поблизости. Хорошо, что рассказал, правда? Слушай, Гела, вдруг решился я на вопрос. «А ты такого Шнобеля не знал раньше?» «Знал», — кивнул Гела. «Замочили его, как все думают. Сначала здесь работал, потом в Желтухино сбежал, но сюда ездил». «А что?» «С ним один человек пересекался, который меня кинул», — соврал я. «Пытаюсь следы отыскать». «Что за человек?» «Пит Брэдли». «Нет, его не знаю, не слышал. Только Шнобеля встречал. Он, как и ты, из Америки сюда». «А кто теперь в Желтухино товар возит вместо Шнобеля?» «Эль, такие вопросы задавать!» — засмеялся Гела. «Это как у дамы возраст спрашивать. Зачем тебе?» «У меня с висельниками напряги, помнишь? На пароходе историю со стрельбой и прочим рассказать пришлось. Все равно ее остальные знали. Раньше Шнобель возил, а теперь как бы не у висельника в батлере товар забирали. Мне тогда повнимательней быть надо». Версия кривоватая, но Гела щел ее достаточной для своего ответа. «Нет, весельники туда возить не будут ничего. Они теперь и в Батлер не будут из-за тех твоих проблем, так что спасибо». Вот вроде и ничего не сказал и все же сознался, что дурь теперь в ту сторону везут из Кроу-Хилл. Подошел официант с кувшинчиком вина и чистыми бокалами, затем выставил тарелку с нарезанным сыром и виноградом горочкой. Сказал, что шашлык скоро будет. Гела неторопливо и с явным удовольствием налил вино в бокалы. Пригубил из своего. Затем спросил негромко. «Ты не знаешь, где Эльбота остановился?» «Не знаю, не следил». «Я могу через людей узнать, но мне интересоваться нехорошо», — поморщился он. «Ты ни у кого спросить не можешь?» «А это что мне даст?» «Трудно сказать». Но похоже, что Гела хочет Эльботу завалить. «Я поинтересоваться могу», — ответил я осторожно. «Но что услышу, пока не знаю». «Это нормально, понятно, — разъяснил», — кивнул Гела. «Но вдруг? А то я начну, слухи пойдут, болтать начнут. А мы с мексиканцами... Ну так, не очень хорошо, да?» «Интересно, а он мексиканца сам исполнить хочет?» Или у него тут все же люди есть? Или нанять, кого намерен? А если намерен, то кого? Греков своих? Поинтересуюсь. Так же осторожно повторил я. Больше ничего не могу обещать. Неместный. Несмотря на то, что выпил вроде и немало, как-то не сильно хмелел, больше мысли давили. Мысли шли кучей от того, что я чувствовал себя вроде как головоломку собирающим. И каждая деталька совершенно непонятна для чего нужна. Она вообще может быть от чего-то другого. Я ведь все это в полной темноте на ощупь подбираю. Помню, как в какой-то французской комедии был специальный автомат для проверки на везучесть. Много кнопок и много дырок. Нажимаешь любую кнопку и ждешь результата. Может подарить пирожное, а может молотком двинуть. Как повезет. Вот и я вроде как у подобной машины топчусь. Но мысль о том, что можно будет купить целый буксир, заставляет и дальше ходить кругами у этой нехорошей машины и искать остальные куски головоломки. Тем более, что пока еще люди со мной информацией делятся. Я даже удивляюсь немного, что они так доверительно мне все рассказывают. Странно немного. Внизу в борделе было очень шумно, так что уснуть не удавалось. И прямо за стенкой кто-то по-конски ржал басом. А под бас повизгивали две или три девки. А может и больше. Вип-комната здесь. Вот кто-то и затарился жрицами любви на все гроши. Как випу и подобает. А стенки тонкие оказались. Спать бы пора. Сонный, а не получается. Нет, все же не из-за шума, из-за мысли это. Встал, подошел к окну. Выглянул, чуть приоткрыв шторы. В особнячке напротив окно на втором этаже светится. Тоже кому-то не спится. Это Хайди не спится, я ее вижу. У нее шторы чуть раздвинулись, щель в ладонь. Что она делает? Стоит и вроде как говорит с кем-то, по жестикуляции судя. Не поздновато для гостей? Или у нее кто-то вроде Джока есть? Не вроде меня, я усулю приходящий. Так поздно меня в ее спальне не бывает. Потом Хайди отошла в сторону. И я увидел кусочек стола, а на столе край черного кейса пеликан. И крышка у него откинута. Точно такой же пеликан, как и у Сули. Это что может быть? Что за девайс тут у всех, Мамасит? Или только у этих двоих? Охренеть! Протянул я, увидев, как Хайди подошла к кейсу и положила в него нечто очень похожее на то ли большой мобильный телефон, то ли на спутниковый. Вот ты с кем говорила. Точнее, с кем она говорила, я не понял. Но болтала она точно по этому телефону. И что это значит? Я никогда не видел здесь телефонов, и даже по пьяной лавочке никто про них не врал. Нет здесь ни телефонов, ни телевизоров. Даже электричества нет. А у нее электричество откуда? А у Сули? Они друг с другом по телефону говорят. Или с кем-то еще? Со всей сетью борделей? Бред. Кто-то должен был дать эти телефоны. А кто может их дать? Кто тут вообще все дает? Те, кто живет в запретке выше по течению судьбы. И что, они дают телефоны только хозяйкам борделей? За что? За сотрудничество с администрацией и всяким режимом? А какое сотрудничество у борделей может быть? Что-то я ничего не понимаю. Я, кстати, многого не понимаю просто пока вслух самому себе об этом не говорю. Вот я золото ищу, а попутно всех расспрашиваю, так? И каждый раз ожидаю услышать сакраментальное «А с какой целью интересуешься?» И не слышу. Ни разу не слышал практически. Нет, понимаю, что кому-то может и надо, чтобы я дальше за этим золотом шел. Но это именно что кому-то. А я который раз прихожу к авторитету Толстому, а он мне прямо друг и что-то подсказывает. Где не подскажут сами, там намек дадут. У меня что, как в какой-то игре плюс сколько-то к харизме? Нет, я человек как человек, вполне себе умеренно обаятельный и без задатков гипнотизера. Почему мне помогают? Я задаю себе этот вопрос и чувствую, что где-то совсем рядом есть ответ. Но этот ответ скрыт той самой странной ширмой, что стоит в моем мозгу. И когда я пытаюсь об этом задуматься всерьез, Боль сводит череп так, словно его в тиски зажимают. Но вот меня выбросили здесь с вертолета, так? Чтобы я шел пешком, стрелял дичь, почти наверняка напоролся на висельников, потому что я с гарантией пойду к реке. А пойду потому, что меня у реки и выложили. А тем, кто это сделал, какой с этого смысл? Вот зачем им это надо? Ну не накласть ли им на то, что делает и чем занят какой-то зек, которого сбросили в каторжный мир и про которого можно смело забыть? Зачем это все? Почему я получил приз, выжив в этом походе? Черт, как же болит голова, когда я пытаюсь об этом думать. Отошел от окна, налил себе воды из графина, достал две таблетки аспирина, закинул в рот, замахнул стакан залпом, смыв лекарство в пищевод. Может, отпустит? Может, с аспирином получится подумать о том, о чем здесь никто думать не может, а? Как сказал тот висельник, которого я убил у реки последним? «А почему так?» – спросил тогда я его перед тем, как всадить заряд картечи в середину груди. «А почему здесь вообще все так? Ты знаешь?» – усмехнулся он тогда. «Я не знаю. Не помню точнее. Никто здесь ни хрена не помнит, мужик, понял? А когда пытаюсь вспомнить, то башка трещит так, словно я месяц без остановки пил сраный самогон с собачьим дерьмом. Зачем вообще все здесь происходит? Что за странное ограничение в том же оружии? Исключительно дикий запад. Проще было скупить старые трехлинейки, которых в мире прорва до сих пор, и закинуть сюда, если говорить про оружие выживания. Те же новые старые винчестеры, которыми я торгую, стоят куда больше. Какой смысл? В чем? Реклама? А как эта реклама работает? Черт, у меня голову сейчас разорвет. Почему обо всем этом даже думать нельзя? Что вообще происходит? Как удивительно вовремя, выпрыгнув из кустов лакированным роялем, оказался у меня на пути колянца случайно залежавшимся товаром как раз по моей специальности. Как удивительно вовремя и к месту застрелили Пэта Брауна. Или Пита Брэдли, как кому нравится. И какие удивительно склонные к помощи здесь криминальные авторитеты. У Сули тоже есть кейс с телефоном. А у кого еще есть такой? Почему Джок тогда толкнул именно меня? Нет, тогда я просто на пути стоял. Это не срежиссируешь. Остальное что? Срежиссировано? Кем? Зачем? Черт, я сейчас сдохну, у меня череп разорвется, в глазах красные круги. Я схватил от изголовья кровати стоящий дробовик и прижал к колбу холодный металлический бок его ресивера. Да отпусти же ты меня, чудо -тро... Головная боль. И этот бред, от которого я уже не могу отвлечься. Потому что мне назойливо кажется, что я принимаю участие в какой-то игре по каким-то стандартным правилам. И сценарий, который написали далекие от реальной жизни сценаристы. Вот. Это главное. Так бывает во второразрядных книгах и в играх. В Fallout каком-то может так быть. Там пошел, поговорил, что-то узнал, получил бонус. А в жизни обо всем этом со мной и говорить никто не станет. А если и станет, то не просто так. От прикосновения холодного металла боль чуть-чуть уходит. Чувства возвращаются. И эти чувства подсказывают мне, что кто-то пытается по-тихому открыть дверь моей комнаты. Ключом. Хайди? Хайди у себя дома. Отступив на пару шагов назад, я присел на колено, направив ствол дробовика на дверь. Вот замок тихо щелкнул. А вместе с ним также щелкнул курком и я, взводя его из полувзвода. Толчок. Дверь плавно приоткрылась. Но в проеме никто не стоит. Соображают, что не надо лезть в дверь, пока не оглядишься. Сбоку стоят от двери. Как минимум один из них. Я тень вижу на полу. Дурак. Это же просто доска. Ты действительно думаешь, что укрылся? От грохота выстрела зазвенел графин. Звук ударил по ушам. Не успевшая разлететься картечь легко пробила дощатую стену, а за стеной, вскрикнув и сразу мокро захрипев, свалился человек прямо перед дверью. Со стуком упал на пол вывалившийся из руки револьвер. С другой стороны дверного проема выснулся кто-то, пальнул из обреза двустволки куда-то в кровать. А в ответ пальнул я, прикинув, где за стеной он может стоять. И снова попал. Не убил, но точно попал, я это услышал и неровные шаги в коридоре это подтвердили. Здоровые так не ходят, хотя бы так медленно. Сменил позицию, перебежал к двери, держа край косяка на прицеле, глянув в противоположную сторону, но не увидел там никого. Затем рывком присел, высунулся в коридор, увидел спину кувыляющего человека, одетого в куртку из оленей замши, уже пропитанную кровью на плече. Выстрелил в середину этой спины. Человек свалился сразу, как кувалдой по башке битой. Три патрона из патронташи на прикладе в магазин, один за другим, чуть отступив назад в свою комнату. Но вроде бы больше никого. Дверь в номер напротив закрыта. В соседнем или дальше кто-то может прятаться? Не думаю, не думаю. Зачем им это надо? Потянул ворот у трупа, лежащего под ногами, увидел кожаный шнурок на шее. Потянул. Знак висельников. Почему я не удивлен? Нет, я не про то, что они меня всегда рады привалить, а о том, что они пришли сейчас и сюда. Совсем не удивлен. А внизу шум. Выстрелы-то услышали? Что делать сейчас? Вниз. Я теперь точно знаю, что делать. Только голова раскалывается. До да кругов в глазах. До да тошноты. Снова накатило, как попытался думать. Думать вредно. Но иногда надо просто вынужден. Открылась дверь по диагонали от меня. Оттуда выглянул вооруженный мужик в одних подштанниках. Увидел меня, снова спрятался. Из-за двери спросил. «Что случилось?» «Грабители, похоже», — соврал я. «Уже все, можно выходить». С лестницы выглянул гигант вышибала с двустволкой. Узнал меня, спросил то же самое. Получил такой же ответ. «Как они сюда зашли?» «Ключом дверь открыли, похоже». Развел он руками. «Никто не ломал, никто ничего не слышал». «Я к Хайде», — сказал я так, словно так надо. «Ты со мной или здесь?» «Здесь». «Здоровый, но тугодумный». А второй, ростом пониже, похожий на боксера, который поднялся следом за гигантом, сказал. «Я с тобой». «Пошли». «Так даже лучше, меньше подозрений». Спустились вниз. Барбарделя вовсе не опустел, как была толпа, так и осталась. На лицах скорее любопытство читается. В висках у меня как молотки бьют, даже смотреть больно. Как бы мне не скопытиться до того, как поговорю с Хайди. Продержаться надо, надо быть сильным и все такое. Во дворе чуть легче, обдало прохладным ночным воздухом. У Хайди свет горит, но в свое заведение она не бежит. Вообще-то правильно. Зачем женщине на выстрелы бежать? Для этого охрана есть. И пусть потом охрана за ней и идет. Охранник, пошедший со мной, постучал в дверь дома, а я просто стоял рядом, стараясь размять как-то виски ладонями или черт знает, что сделать. Плохо мне. Совсем плохо. Что там было? Дверь распахнулась, в проеме совершенно одетая Хайди. Грабители, похоже, сказал охранник. Я расскажу. Сказал я, делая шаг вперед. «Можно войти?» «Надо поговорить». Что-то почувствовала, наверное. Но меня не впустила, а наоборот вышла сама. Потом сказала охраннику. «Иди, я сейчас приду». «Что?» Повернулась она ко мне. Я подождал, пока охранник скрылся в борделе, затем тихо сказал. «Хайди, хватит. Просто скажи, где золото и куда вы меня ведете». «Что?» Она выпучила глаза, но получилось не то, чтобы совсем естественно. И испугалась, как-то резко оглянулась, словно опасаясь того, что ее подслушивают. «Я этих двух весельников убил. Не знаю, было это так задумано или они должны были меня. А теперь не зли меня, просто скажи, куда меня вели. Где золото? Или я просто тебя застрелю прямо сейчас?» Говорил я едва слышным шепотом. Она снова оглянулась и опять не в поисках поддержки, а именно опасаясь чего-то. «Камеры?» Тихо, одними губами спросил я. Она лишь прикрыла глаза вместо кивка, затем махнула рукой, приглашая идти за ней, и быстро пошла в сторону борделя. Боковая дверь, темная подсобка, в которой я однажды уже был. Там опять этот охранник, но Хайди его отправила, сказав, что сейчас придет. «Сейчас упаду», «Просто свалюсь. Я даже не слышу почти ничего». Уши заложило, Мутит, как будто не знаю, чего нажрался. Хайди прижала спиной к стене, выдохнула. Посмотрела на дробовик, который я направил ей в живот. Затем мне в глаза. Потом сказала тихо. «Не могу сказать. Тогда все поймут, что это я его стала». «Я же обещал тебя убить». «Говорю, и сам себя не слышу. Череп сейчас взорвется». Что сделать, чтобы прожить еще несколько минут, пока этот разговор не закончится? Если я свалюсь, то она, наверное, просто пристрелит меня, пока я буду в отключке. Или меня куда-то увезут, туда, где до этого стирали память, и снова все почистят. А на это я не согласен. Знает Слипи. Скорее выдохнула, чем сказала она. Он не знает, что там и зачем, но знает, что какая-то карта у Шнобля привязана к Ред-Року. И золото в Ред-Роке. Но ты сначала должен увидеть Слипи. И сделай так, чтобы никто не узнал, что я тебя к нему отправила. Я подсказала тебе. Ты не подставляешь меня. Договорились? Последний вопрос. Головная боль начала смещаться еще и куда-то в живот. Меня почти что согнуло пополам. И я схватился рукой за стол, чтобы не свалиться. Что это все вообще? Все это? Она усмехнулась. Большая игра. Огромные деньги. А ты в этой игре? Дальше сам поймешь. Все, больше ничего не скажу, хоть убивай. Да, а висельники должны были прийти, а то игра становилась скучной. А теперь снова всем весело. Главное научиться не думать о белой обезьяне, а то есть риск того, что просто свалишься с кровоизлиянием в мозг. Еще час такой головной боли, и беня все. Я уже и так на краешке. Не думать ни о чем таком, о чем узнал сегодня ночью. Совсем не думать. Хорошо, хоть уснул, просто как убитый уснул, свалившись в номере сибирского тракта, куда спешно сбежал из борделя после того, как он оказался компромайст. На этот раз свободные номера были. Достался мне на втором этаже. Заглотил еще два аспирина, запил полным стаканом водки без всякой закуски и отрубился. Потом проспал до полудня и встал в таком состоянии, словно действительно пил неделю. И пил, пожалуй, что тот самый самогон с собачьим дерьмом, который помянул убитый бандит. Проще сдохнуть, наверное, чем так жить. И при этом понимая, что надо действовать. Надо просто ехать в Ред искать место и выкапывать золото. И тогда я подставляю Хайди. А она, думаю, запросто подставляет меня. Взамен. Потому что я, кажется, понял, как это все работает. Резкий приступ боли в висках. Стоп, стоп, стоп. Думаем о другом. О чем? Да вон о суле. Но у сули есть телефон. О золоте думаю. О деньгах вообще легко думать, особенно тех, которых у тебя нет. Но с них все время сбиваюсь, и мне опять плохо. Но если выпить еще стакан водки, чтобы сразу как кувалдой по башке, то уже легче. Думать о запретном становится вроде бы и можно. Но много ты с пьяну надумаешь. Черт, день только начался, я уже в дрова. Зато живой, и нет такого ощущения, что череп мой разлетится кровавыми брызгами по стенам комнаты. Просто пьяный, даже покачиваюсь. А я ведь натощак все это выпил. И меня от этого еще и мутит. Гадство. Слипи живет на северной окраине, так? А торгует в порту. Где он торгует, я уже знаю. Где живет, пока нет. В порту с ним не пообщаешься как надо, а дома я его не знаю. Следить или просто в наглую пообщаться в порту. А если в порту нарвусь на висельников? И что тогда? Они что, меня в лицо знают? А если им кто-то подскажет? Опа-опа, опять накатывает. Но мы тему развивать не будем, мы вот так чуток подумали и назад, за алкогольную завесу в мозгу спрятались. Ночью пришли по подсказке, для оживления сюжета, так? Так. Ну, если верить. Но думаю, что верить стоит, потому что нечто подобное я и заподозрил в какой-то момент. Просто из-за вот этой самой головной боли, похожей на заряд динамита в черепе. Я сам собой об этом не говорил, а теперь уже деваться некуда. Прорвало плотину. И теперь говорю. Все, что происходило со мной все это время, само по себе произойти не могло. Это сценарий. Интересно, а сценаристы уже раскусили, что я их раскусил? Как они за мной следят вообще? Стоп. Стоп. Никто ни за кем не следит. У нас все хорошо. Не надо всего вот этого. Да и какая разница? Надо понять главное. Проблемы будут появляться тогда, когда события достигают точки высшего драматизма. Ночное нападение в борделе должно было состояться просто, потому что это круто. По правилам писания сценария. Зритель любит, когда круто. Зритель. Черт, как будто пальцами кто-то глаза вдавливает в череп. Рывком к столу к водке, что еще плещется в бутылке, и прямо из горла глоток за глотком потоком в бунтующий желудок. Не отвалился, упал прямо на пол, пытаясь удержать в себе рвущуюся наружу водку. Какая же это мерзость! Никогда больше. Зрители, мля. что-то я помню вроде. Я отрубился. Запах нашатыря прямо в носу. Замотал головой, выматерился, открыл глаза. Лежу в кровати. Рядом сидит какой-то мужик зверовидного типа, с бородищей, брови лохматые, нос крючком, плечи как комод размахом. В пальцах, каждый из которых сардельку толщиной, держит ватку, от которой нашатырем и прет. «Ты ожил?» «Вопрос». «Это не мужик?» — спросил. «Это знакомый женский голос». На него я и повернулся. Суля. Одета непривычно скромно, по-дорожному, да еще и вооружена, кабура на бедре. Откуда здесь Суля? Ты как здесь очутилась? Я сколько был в отключке? Не знаю. Несколько часов, наверное. Может, меньше. Мы тебя здесь нашли. Я вопросительно посмотрел на мужика с бородой. Это Эль Брухо. Он мой друг, пояснила она. Эль Брухо. Ведьмак в переводе. Вообще похож. Колоритный такой персонаж. Нас смотрят? Спросил я ее, тут же ощутив лезвие внутри черепной коробки, которая попыталась поковыряться в мозгу. Нет. По-простому ответила она. Ты же в случайном номере оказался. Тут не подсмотришь. И не подслушаешь. Почему ты здесь? Неважно. Я с утра приехала. Ахуан? Хуан? Она кивнула на Эль Брухо. Живет здесь». «Зачем ты приехала?» «Теперь уже неважно». Усмехнулась она, поднялась со стула и подошла к кровати. «Хуан, тебе поможет». Она села у меня в ногах. «Он здесь за доктора, нетрадиционного такого». Она снова усмехнулась. «Но может еще кое-что». «Он тебе поможет», повторила она. «С чем поможет?» «С этим». Она наклонилась и, вытянув руку, слегка постучала мне пальцем по лбу. «А то неизвестно, чем все закончится. Я пойду, мне надо кое-что сделать. Хуан останется с тобой, пока я не вернусь». Она встала и быстро вышла из комнаты, словно для того, чтобы я ничего не успел спросить. «И что мне делать? Довериться Хуану? Или погнать его отсюда, потому что Суля, она ведь тоже часть игры? И это все может быть частью игры?» Но вот дикая боль, возникающая в голове при одной лишь мысли, это не игра. Пусть помогает, если может, потому что хуже уже точно не будет». Эльбруха между тем выкладывал какие-то мелкие предметы из кожаной сумки, висевшей у него на плече. Ни на какого целителя он внешне похож не был, скорее на бандита. И вооружен неплохо, ножом и револьвером. Но вот поди ты. «Сколько ты весишь?» спросил он меня по английски но с заметным испанским акцентом около ста он кивнул открыл какой то флакончик и высыпал себе на ладонь маленькую горку серых шариков а затем начал их быстро считать откидывая в сторону лезвием маленького ножа лишнее сыпал обратно во флакон попробуй просто рассосать сказал он мне высыпая шарики прямо в мой открытый рот они сладкие на сахаре да сладкие точно Есть какой-то привкус, но совсем слабый. И растворяются довольно быстро. Хуан, между тем, взял в руку деревянную табличку, на которой был выжжен китайский или какой там еще может быть иероглиф. Точнее, два рядом расположенных иероглифа. «Это что?» — спросил я. «Пожелание долголетия на японском», — усмехнулся Хуан. «Это неважно. Нужен какой-то рисунок, который не повторится случайным образом. Никакой мистики». «Как себя чувствуешь?» Я прислушался к ощущениям. «Пока ничего вроде», — так и сказал. «Минут через десять могут появиться ощущения легких судорог в лице. Тогда пора начинать», — пояснил он. «Следи за своим состоянием. Почувствуешь, что немного как бы дергает, скажи. И пока просто смотри на табличку. Разглядывай, рассматривай. Все будет нормально, фирма гарантирует. Вопросы не задавай. Тебе Сули все расскажет потом». Вопросы отвлекают. Ну да, иероглифы. Почти черные на деревянном. А это что там за штамп такой лежит у него среди всего барахла? А это как бы тот же иероглиф, только в перевернутом виде. Из иголочек. Он у меня что, портак будет делать? А неважно, надо, пусть делает, лишь бы не на лбу. А если поможет, то и на лбу пускай. Мысли как-то плавно и мягко текут. «Это я расслабился или вот эти сахарные шарики действуют?» «А что ты мне дал?» «Неважно. Это не повредит. Выжимка из растений», без всякого желания ответил Эль Брухо. «Просто молчи и рассматривай рисунок. Это важно». Он начал слегка покачивать табличкой с иероглифами. Плавно так, при этом не мешая рассматривать все прихотливые изгибы линий. Не знаю, сколько прошло времени, но почувствовал, что вроде бы уголок глаза задергался. Сказал об этом. Хуан кивнул. Затем объявил. «Сейчас начнем». Голос его при этом словно откуда-то из космоса донесся. И цвета вокруг изменились. Стали ярче. «У тебя в мозгу построили стену», — сказал он. «Но мы ее сейчас разберем. Ты видишь стену? Представь ее. Какая она?» «Кирпичная, старая. Красный кирпич, местами в копоте». Вот за ней все твои воспоминания и укрыты. Смотри на иероглиф, запоминай его хорошо-хорошо. Это очень важно. Табличка продолжала покачиваться, а меня уже словно рекой куда-то несло. Жар в лице, вокруг предметов начали появляться радужные контуры. Сейчас ты просто отключишься и перестанешь меня слышать. Хуан где-то внутри моей головы кажется. А твое сознание будет со мной говорить. Скажи. Мы сейчас разберем стену и вернем все, что за ней спрятано. Я сказал. А может, мне просто показалось, что я сказал. В комнате темно. Горит масляная лампа. Эльбрухо сидит на стуле с какой-то книгой, а Сули у меня на кровати, с краю. Увидела, что я проснулся. Улыбнулась. «За что ты здесь оказался?» спросила она. «Обвинение в нелегальной продаже оружия через границу. Приговор восемь лет. Ну да, я все помню. Вообще все. Нет никакой стены. И голова не болит. А оружие я не продавал, к слову. Вернусь, разберусь. Посмотри на свою левую руку, подал голос Хуан. Теперь голос нормальный. Он у него низкий и хриплый. Я посмотрел. На предплечье повязка. Рука слегка побаливает. Там иероглиф, спросил я. «Да», — кивнул он, откладывая книгу. «Если тебе снова заблокируют память, то тебе достаточно будет посмотреть на чернила. Блок свалится. Я еще и известный кольчик в городе, а половина идиотов заказывает иероглифы. Так что никто не удивится». «Я понял», — кивнул я осторожно, опасаясь разбудить головную боль. «Но боли не было». «С тебя три тысячи колов», — добавил он зубасто улыбнувшись конверте. Сули показала на лежащий на столе конверт. Отдашь в Батлер Крик. Добавила она уже для меня. Да, все сразу ты не вспомнишь, добавил Эль Брухо. Будет возвращаться понемногу. Но болеть ничего не будет. Живи спокойно. И не болтай, понял? Вообще обо мне не болтай ни с кем. За тебя поручились. Я тебя понял. Если что, заходи, у меня студия на третьей улице, в самом конце. Да, алкоголь тебе нельзя сегодня, и завтра тоже не надо бы. И на этом вышел. Сули осталась. Голодный? — спросила она. Можем заказать что-нибудь снизу. Голодный? Вообще я больше похмелья жду, но его нет вроде. Или оно спряталось за другими ощущениями. А вообще мне сейчас просто хорошо, как бывает... Вот зубом мучаешься с вечера, ночь не спишь, таблетки не помогают, с утра чешешь к стоматологу, и там вдруг раз, и все. И ушла боль, и снова жить хочется. А тут у меня зуб был величиной с весь мозг и болел в сто раз сильней. И теперь все, не болит больше. Я сел в кровати, и голова закружилась, но не сильно. Потер руками лицо, сгоняя а не менее, подумал о запретном. Нет, не болит ничего. «Если ты хочешь поговорить, то лучше здесь», — добавила она. «Здесь нет ни единого кабака, в котором бы...» «Ну ты понял. Разве что совсем простые». «Я закажу, скажи только что. Я в вашей кухне ничего не понимаю». «Я сказал, прикидывая, что принесут снизу быстрей». С ули вышла, я остался. Переодеться надо. «Я так в одежде со вчерашнего дня и валяюсь. Это не годится». Встал, нашел свою сумку, распотрошил, в нужное, ополоснулся попутно у умывальника, почистил зубы. Побриться не смогу, завтра уже. Зато причесался. На человека стал похож более или менее. Но все же скорее менее, потому что даже при тусклом свете масляной лампы вижу, какие у меня глаза красные, а под ними черные полукружья. Вампир какой-то. Да, поплющило меня. Сули не было долго. Затем она принесла все сама, без официанта. Явно никого не хотела в комнату запускать. Быстро расставила все на столе, села на стул. «Телефон-то с тобой?» – спросил я, усмехнувшись. Оставила у Хайди. Не уверена, что через него нельзя меня слышать. «Кто ты на самом деле?» «Ты знаешь, кто?» – пожала она плечами. «У меня бордель в Батлер Крик. Это все настоящее. Ты, в общем, почти все обо мне знаешь. И все это правда. А чего не знаю? Того, что я работаю на шоу. Она так и произнесла это слово. С заглавной буквы. Именно шоу. the шоу. И я даже помню, кажется, что это такое. Оно пока скрыто. Но думать об этом не больно. Хуан не соврал. Я делаю так, что случаются нужные вещи в нужное время. А мне говорят, какие вещи и когда должны случиться. Джок. Почти. Она усмехнулась. Не совсем так, как планировалось, но результат получился правильный. Очень хорошо отразился на твоем рейтинге. И в твоей спальне. Нет, нет, нет. Она даже ладони выставила, словно собираясь меня оттолкнуть. Никто не заглядывает в спальне. Никогда. Равно, как и в уборное. А когда я шел лесами, то... Следили. Оттуда. Она показала взглядом на потолок. Ты сделал то, что от тебя ожидали. И тогда тебя начали играть дальше. Она так и сформулировала, что на русском лучше не передашь. Тебя начали играть. Кто играет? Откуда играют? Кто? Кто ведет шоу? Не надо задавать мне слишком много вопросов. Я на них ответить все равно не смогу. Я всего лишь диспетчер игры. И у меня пожизненное за убийство. У всех диспетчеров пожизненное, чтобы они точно все время были здесь. А взамен? Деньги на бордель. Вообще деньги. Я не могу разориться. Для шоу это плохо. Мой бордель будет вечным. Ну, пока я еще жива, чтобы им рулить. И много вас таких? Несколько в каждом городе. Немного. И кто? В городе? Не скажу. Какая тебе разница? Шериф? Совершенно наобум предположил я. Разумеется, вздохнула она. Все шерифы. Ну и что? Хадсон, как мне кажется, хороший друг для тебя, нет? А информацию, о которой я у него спрашивал. Он узнал у тех, кто ведет игру, разумеется. Можно и не расспрашивать. Кощей и хохол почти наверняка. Сом и колян. Сули, как услышала мои мысли, сказала. И твои друзья с бурлака. Но это ведь не так плохо, верно? Кем бы ты был без них? Где бы ты был? Игра, если ты живой, всегда окупается. Все местные, богатые и знаменитые? Нет, не все. Далеко не все. Ну и главный вопрос. Золото существует? Конечно. Все всегда существует, ты понимаешь? Играют только тех, кто нравится зрителю. А в конце любой игры есть приз. Золото – большой приз. Если ты уцелеешь, но его не получишь, рейтинги упадут. Там. Ты меня понял. Люди хотят героев и хэппи энда Если тебя играют, ты нравишься зрителям. Если ты погибнешь, они расстроятся. Но это элемент игры. А вот если ты победил и не получил приз, это не игра. А ты со мной только из-за игры? Какой чувствительный, засмеялась Суля. Какая разница, чем ты недоволен? Из всех мужиков в Батлер Крик со мной спишь только ты. И только тебя одного играют, с большим призом в конце. Остальные, если ты помнишь, копают уголь, например. Им не встретились совершенно случайно торговцы, у которых есть залежалый товар как раз по твоей специальности. Согласен? Пожалуй. И как ты думаешь? Суля подалась вперед. Я бы привела к тебе, Хуана, если бы ты был мне безразличен. Я приехала сюда совсем с другой целью. Это может быть частью игры, пожал я плечами. Может, ничуть не возмутилась она. Но разницы это все равно не делает. А может и не быть. Живи легко, пользуйся всем, что дарит тебе жизнь. Если не будет игры, здесь станет совсем плохо. Для меня, по крайней мере, добавила она с усмешкой. Хорошо идти вдоль реки, думать о чем хочешь и не вспоминать о головной боли. Теперь я помню, что это за шоу. Сначала появился проект. Потом большая компания General Correction, владевшая сетью частных тюрем. Потом компания пришла в проект, и тюрьмы исчезли. А люди сидели перед телевизорами и компьютерами с замиранием сердца, следя за разворачивающимися на самом настоящем фронтире кровавыми и жуткими историями. И никого не было жалко, потому что здесь, в проекте, одни преступники. Я не смотрел, мне не было интересно. Но я знал, естественно, как любой человек по факту знает о любом идиотском шоу, которое показывают по вечерам и о котором все говорят. Аутлау. Все смотрели Outlaw. Это было больше, чем все остальное. Живые люди, настоящие смерти. Камеры везде, незаметные дроны, висящие надо всем. Я представляю, как вся Америка, и не только Америка, глядели на то, как я шел там, далеко внизу, через лес. А позавчера они свистели перед экранами, восхищаясь тем, как я завалил этих двоих через стену. Да, это любят. Это обсуждали. Об этом говорили все. И откуда вся эта популярность старых моделей оружия? Вот из этого самого шоу. Шоу больше, чем мир. Новые звезды, новая мода. Вон Слипи Уилл сидит в кофейне. Продал кому-то что-то. Какой-то мужик ушел от него. А вообще и вправду хипарь. Волосы в дреды заплетены, бородка паклей, глаза голубые, морда прыщавая. Совсем в дикий запад по стилю это место превратить не получается. Я зашел на верандочку, подошел к нему. Слипи вопросительно посмотрел на меня. Я уселся на стул напротив, аккуратно достал из-под куртки револьвер, щелкнул курком, взводя так, чтобы Слипи услышал. Какие проблемы? спросил он. Я тебе должен или ты мне должен? На лице ничего не дрогнуло. Он даже улыбался. «Никто никому ничего не должен», — сказал я. «Я даже грабить тебя не собираюсь. Но если ты не ответишь на мой вопрос, то я тебя убью». Он вскинул брови в удивлении, пожал плечами. Руки его лежали на столе. Я их видел. А вот мой ствол был направлен ему в живот под столом. «Что за вопрос?» «Твой друг Шнобель». «Говорят, что умер». Снова пожал он плечами. Пару лет назад. У него была карта, которая досталась Питу Брэдли. Была. Какое место было на карте? Если я не скажу, ты меня грохнешь? Уточнил он. Точно. А если скажу, то сколько заплатишь? Ничего себе. Я тебя не грохну. Это не оплата, возразил он совершенно спокойно. Сотню. «Три. Без торга». «Хорошо. Покажи деньги». Револьвер у меня в левой руке, так что никакие трюки не пройдут. Я правый залез во внутренний карман куртки, вытащил оттуда пачку купюр. «Ред Рок», — сказал он. «Где мои три сотни?» «Руки держи на столе», — сказал я. Он подчеркнуто скрестил пальцы и подвинул руки почти до моего края стола. Я убрал берету в кобуру и быстро отчитал три сотни, выложил перед ним. Слипи улыбнулся до ушей, показав желтые редкие зубы курильщика Мета, и забрал деньги. «Приятно иметь с тобой дело», — сказал он. «Может, что-нибудь еще купишь?» «Больше ничего не надо», — ответил я, поднимаясь. «Всего хорошего». «Вот и все. Что я обещал Хайди, я это сделал». Пусть теперь кто-то скажет, что это не Слиппи навел меня на место. А теперь за билетами на пароход. На двоих. Сули поедет со мной до Батлер-Крик. А вот дальше я без нее. Правда, уже не пароходом.